Особые царской фамилии в то время охотно и свободно посещали маскарады. И лишь Александр долго противился этой моде и уклонялся от балов в масках, как называл их император Павел. Только в последнее время Александр, видимо, начинал входить во вкус этих собраний и все чаще заглядывал на них. Великая княгиня Елизавета не противилась новому увлечению супруга но в душе глубоко страдала, понимая, что влечет его на эти интимные и небезгрешное собрание, с которых он обыкновенно исчезал довольно рано, а домой возвращался под утро. Ни для кого из придворных, посещавших маскарады, не было тайной, что одновременно с Александром исчезала из зала собрания и элегантная маска в роскошном кружевном домино с неизменным лиловым бантом на плече. Все знали, кто скрывался под этой маской, но все молчали. И лишь накануне решительного маскарада, после которого должно было окончательно определиться не только будущее положение на рышкиной при дворе, но и то место, которое ей суждено занять в личной жизни своего державного поклонника, фрейлина Мадаева, особенно горячо преданная Елизавете Алексеевне, решилась предупредить великую княжну о той опасности, которая угрожает их семейному счастью. При первых же словах великая княгиня остановила ее. «Нет, оно еще не кончено и не погребено, ваше высочество. Все еще может вернуться и поправиться. Нарышкина еще не фаворитка великого князя, и ничто не связывает их». Великая княгиня встрепенулась – — Почему вы это знаете? — спросила она. — У меня верные и преданные шпионы, ваше высочество, и я, от души ненавидя и презирая шпионство, решилась на этот раз отступить от своих принципов, чтобы спасти последние лучи вашего счастья. Из глаз великой княгини при этих словах хлынули слезы. «Спасибо вам, дитя мое», — сказала она, раз и навсегда привыкнув называть так всех, кто окружал ее, хотя большинство из них было несравненно старше ее годами. «Спасибо вам. Я глубоко ценю ваше преданное желание спасти то, что вы так горько и так справедливо назвали последними лучами моего счастья. Но эти последние лучи уже закатились, и вернуть их нельзя». Позвольте мне все-таки договорить, ваше высочество. На сегодняшний вечер назначена встреча великого князя с Нарышкиной в маскараде. Оттуда они пойдут на угол Вознесенской, на ту квартиру, где всегда происходят их встречи и свидания. И если ваше высочество сегодня не примет мер против их окончательного сближения, то этот вопрос будет решен навсегда. Нарышкина — женщина хитрая и ловкая, Окружающие ее лица хуже и порочнее ее, потому что в ее отношениях к вашему августейшему супругу еще может найти себе место хоть какое-нибудь увлечение, тогда как со стороны ее помощников и советчиков нет ровно ничего, кроме корыстного расчета. «А вы полагаете, что у Нарышкиной есть помощники?» «Это ни для кого не составляет тайны, вашего Высочество. Роль ее мужа, свекра и свекрови, во всей этой адской интриге отчетлива и ясна. Вот видите, как же нам бороться с такой могучей стаей соперников?»